Глава 60. Гарена вскинулась в тревоге. На дворе зажжали кони, но почти сразу все стихло. Где-то в ночи лаяла собака, к ней то присоединялись другие, то голос защитницы двора оставался в тишине один. Собаки верные помощники, что в доме, что на охоте. Они чуют опасность и всегда дадут знать о ней хозяину. Сивый в их дворе молчал. Значит, коней просто потревожило что-то маленькое. Может, мышь пробежала. Может, птица ночная пролетела. Гарена вздохнула и повернулась на другой бок. До света еще далеко, можно поспать. Но сон не шел. Мысли одна другой беспокойнее лезли в голову. Киев заполонили вой. Город полнился слухами о скором походе. Только никто не ведал, куда направит свои легкие шаги князь Святослав. Князь стремителен. Его любят дружинники и боятся враги. Что он задумал на сей раз? Князь Игорь удачно воевал греков. Взял с них хорошую дань. Не положив ни одной русской жизни. Степники почти не беспокоят Киев. Куда же собрался князь Святослав? Женщина снова вздохнула, сон не шел, не отпускали тревожные мысли. Конечно, поход – это добыча. Из него вои возвращались с золотом и паволоками, Но могли ведь и не вернуться. Кто знает, как лучше. Остаться в Киеве и мирно трудиться. Или пойти с князем, чтоб в случае удачи привезти злато. А в случае неудачи – сложить голову. Ее Микула собрался с двоями, хотя и не друженник Молодого князя любят все мужчины, а его разумную мать – все женщины. Князь воюет, а княгиня управляется с делами на Руси. Так повелось с тех пор, как княгине стала Ольга. Все привыкли. У княгини умная голова. Не всякий мужчина так может распорядиться. Это чувствуют и подчиняются не только слову взгляду ее. Никого не удивляла, когда она появлялась рядом с князем не только на людях, но и перед послами других стран. Она – женщина-правительница. Это всякому видно. Уйдет князь Святослав в поход. За него останется в Киеве править мать. И ничего, что живет больше в Вышгороде. Снова наедет в Стольный град, распорядится как надо. Не останется Киев без княжьего ока. Хорошо, когда, уходя в дальние края, мужчина может оставить дома разумную женщину. Княгиню ставят в пример своим дочерям все матери. Мол, смотри, как надо. Учись быть и хозяйкой, и правительницей, и красивой женщиной. У нее два сына. А другие княжьи жены смогли родить только дочек. Гарена улыбнулась своим мыслям. Старший князь давно уж Святослав. Он похож больше на мать, чем на отца. Младший Улеп. Тот копия князя Игоря. Князья разные. Святослав воин. Ему точно сидеть в Киеве без рати. А Улеп наоборот. Лучше бы правил, как княгиня. Как повернула. Тот, что похож на мать, норовом вышел в отца, а младший напротив. Мысли женщины вернулись к своим сыновьям. Их тоже двое. Оба похожи на мужа. Оба еще малы, чтобы отправляться в поход. Но чуть что хватаются за детские деревянные мечи, вырезанные отцом. Горене, как любой женщине, страшна радь. Она несет опасения за любимых людей. И почему люди не могут жить без рати? Земли много, зверья много. Труди себе, расти детей. Так ведь нет. Налезают друг на дружку. Зачем водит в походы свою дружину князь Святослав? Степняки давно не ходят до Киева. Разве что нападают на полуденные земли Руси. Но горение нет дела до этих земель. Киевлянка вдруг подумала что ей-то нет, а князю должно быть есть дело. Это же его земля. Там тоже живут трусичи. Он должен их защищать. А рядом ворочался муж. Видно, разбудила таки своими вздохами. Обхватил жену покрепче сильными руками. Что-то замычал с просонья. Гарена уткнулась носом в его плечо. Вздохнула запах крепкого мужского пота и вдруг подумала. «А как у князей? Неужто так же? Неужто и княгиня Ольга вот так к утру прижималась к мужу?» «Стало почему-то смешно. Наверное, да. Иначе откуда бы взяться Святославу и Улебу?» Не сдержавшись, Гарена хмыкнула. Муж скинулся «Ты чего?» «Так помыслилась. Что?» Гарене не хотелось отвечать, но она не смогла сдержаться и хмыкнула снова. Никула проснулся окончательно. Пришлось объяснять, что помыслилось. Муж сначала не мог взять в толк, что это же не взбрело думать о князьях среди ночи. Но потом развеселился тоже. «А как же? Они и чай тоже люди?» Больше не спали. Когда сначала с хрипотцой, а потом веселее подал голос первый петух, и ему ответили в разных концах города другие. Уже более голосистые, раскрасневшаяся от мужненных ласк Гарена вздохнула. Вставать пора. А князья, небось, спят еще и сладкие сны видят. Микула возразил, Святослав не спит, тот уж давно на коне. Гарена улыбнулась и впрямь. Князь у них точно и не спит вовсе. С первыми петухами уже на ногах, а свеча в его окне в тереме горит и за полночь. Беспокойный у них князь, но отличный вой. Дружина его любит. Через 9 месяцев у Гарены родится сын, которого она назовет в честь не вернувшегося из похода отца Микулы. Микула-младший станет служить верой и правдой сыну князя Святослава Владимиру, получит от него многие награды и будет основателем большого рода. Микула был прав. Князь Святослав уже не спал. Ему не давали покоя мысли о предстоящем походе. Для себя он уже все решил и теперь думал только о том, оставлять ли Свинельда с дружиной в Киеве или звать с собой.